Глава 3. Желание поговорить с графом вспыхнуло с новой силой. Враг моего врага – мой друг. И раз между графом Шерресом и бароном Пиром существует противостояние, было бы глупо не воспользоваться этим. Правда, оставался еще вопрос, кого граф ненавидит больше – барона или меня, поддельную герцогиню Форренд. Как он вообще догадался, что я – это не она? А Брита – всю свою жизнь просидела в заперти. Ее никто не видел, кроме отца, няньки, парочки служанок и садовника, ставшего отцом Анни. И вот тут я чуть не подавилась. С интересом взглянула на графа Шерреса. Если допустить, что тот самый садовник никакой не садовник, то все становится логичным и понятным. Побег Абриты сразу представал совершенно в другом свете. Это была не глупость бестолковой и наивной девчонки, а вполне продуманный план. Одно дело – бежать, надеясь на авось, с садовником, и совсем другое – с человеком, который является правой рукой посла Абригорианской империи. К тому же графу Шерресу вполне по силам было организовать исчезновение Абриты из охраняемого посольства. И причина тоже понятна. Если между ними вспыхнули чувства – то статус невесты императора не позволил бы им быть вместе. Не знаю, по какой причине их план сорвался. И как Абрита оказалась одна в трущобах. Но услышав от барона Пирра, что прибыла герцогиня Форенд, граф Шеррес не мог не приказать, чтобы беглянку привели к нему. Не знаю, чего хотел граф на самом деле. Попросить ли прощения за то, что бросил любовницу, или у него были какие-то другие намерения, Но, увидев меня, он мгновенно понял, что я самозванка. Вот только сообщить об этом во всеуслышание не мог. Никто не знал о том, что было между ними, кроме, возможно, старой няньки. Именно поэтому он и велел привести ее, чтобы та подтвердила, что я не обрита. Но няньку уже с потрохами купил барон Пир. И слежка, которую устроил за мной граф Шеррес, получила объяснение. Вероятно, Он надеялся, что я выведу его к настоящей Абрите. Или просто не хотел упускать меня из виду, надеясь, что я не выдержу напряжения. А возможно, у него оставались какие-то крохи надежды, что вместо меня в один прекрасный момент появится она, настоящая Абрита. Когда сегодня я заявилась в посольство, вместо его возлюбленной он не нашел ничего лучше, как угрожать мне прямо на церемонии хотя это было по меньшей мере глупо. Хорошо, что барон Пир чересчур самоуверен и не может представить, чтобы кто-то решил рисковать своей карьерой ради женщины, а, возможно, и жизнью. Император не простил бы человека, который испортил его будущую невестку. Все это пронеслось в голове почти мгновенно. Я еще раз взглянула на графа Шерреса. Если я права, то это многое меняет и дает мне шанс перетянуть графа на свою сторону. Нет, я не буду открывать ему всей правды. А свой человек в посольстве мне нужен как воздух. Но прежде чем поговорить с графом, надо расспросить Анни. Сразу после обеда я велела отвезти меня к дочери. Анни встретила меня с криками радости. Она с разбегу повисла на мне, и мы долго обнимались под недовольное сопение старой няньки. «Мам!» Зашептала мне на ухо дочь. да мне не нравится. Она злая и глупая. Говорит, что ты должна запереть меня в покоях и никуда не выпускать, потому что за дверями разврат и вертеп. Мама, что такое вертеп?» «Это место, где собираются разные нехорошие люди», улыбнулась я. «И обсуждают свои скверные дела». «А, ясно», кивнула дочь. «Это наша харчавня, да?» Я рассмеялась. Девичьи покои были довольно просторные, ведь несчастные девочки проводили здесь всю свою жизнь и состояли из нескольких комнат. Первой была небольшая, но вполне роскошно обставленная гостиная. Я уже была здесь днем, когда привела Анни в ее покое. В этой гостиной проходили встречи дочери с родителями. А дальше начинались комнаты, в которые никому, кроме ребенка и нянюшек, не было хода. Старуха попыталась перегородить мне дорогу, но я просто отодвинула ее, открыла дверь и пораженно замерла. Обстановка здесь была очень скудной. Голые каменные стены, голый пол, деревянные жесткие диваны и кресла, стол с простой полотняной скатертью. Все это было так не похоже на привычную роскошь герцогского дома. Неужели в абригорианской империи девочкам-аристократкам привычны такие условия? я на секунду представила жизнь несчастной абриты. Вот уж точно. Отсюда сбежишь с кем угодно, даже с садовником. Кровать, на которой должна была спать моя дочь, тоже впечатляла. Деревянный настил, тонкий матрас, старое протертое до дыр одеяло, довольно грубое постельное белье. Даже когда мы жили в Селесиной избушке, интерьер выглядел побогаче. Не знаю, Всех ли девочек в Абригории держат в черном теле? Но оставлять здесь Анне я была не намерена. «Что это значит?» Не выдержала я и спросила у старухи, следовавшей за мной по пятам. «Почему здесь так убого?» «А что ты хотела?» Зашипела Танита. «Думала, тебя, девку безродную, и отродье твое в приличный дом взяли, так расстилаться перед тобой будут. Ты и за это должна быть погроб жизни мне благодарна». «Если бы не я, не быть бы тебе герцогиней. А хоть слово кому скажешь, то и я молчать не стану. Всем скажу, что самозванка ты». Я с изумлением уставилась на старую няньку. Права, Анни. Злая и глупая. «Значит, все это специально задуманная акция, чтобы поставить мою дочь на место? Неужели Танита решила, что сможет крутить мной, как ей вздумается? Мне стало смешно. Анни». Я повернулась к дочери. «Собирайся. Сегодня ты будешь ночевать со мной. А завтра...» Теперь я смотрела на Таниту и говорила спокойным ледяным тоном. «Вы приведете покои в приличный вид, который соответствует титулу и положению маленькой герцогини. По поводу ваших угроз...» Я усмехнулась. «Рискните выдать мою тайну. Мне даже любопытно, как долго вы проживете после того, как откроете рот. Вы же не думали, что барон Пир. «Не укротит ваш длинный язык самым простым и радикальным способом». Старуха возмущенно открыла рот. «Но я даже не стала слушать, что именно она шипит». Подхватила Анне за руку и повела ее прочь из девичьих покоев. Довольная дочь прыгала всю дорогу. Они с ложкой давно жили отдельно, в своих комнатах. И повод поспать в маминой постели Анне только радовал. Она, как и все дети... Мгновенно забыла обо всех неприятностях. Но я не собиралась спускать старухи такого пренебрежения. Завтра же утром выскажу барону Пирру все, что я думаю по этому поводу. Если он думал, что я проглочу подобное отношение к моей дочери, то очень сильно ошибался. Мне проще самой спать на соломе, чем видеть в таком положении моих детей. Но пока мне надо было узнать у Анни про графа Шересса. И когда мы пришли ко мне, я усадила дочь на колени и начала осторожно выспрашивать. Я расплела ей косы и теперь осторожно расчесывала щеткой длинные шелковистые пряди. Нам обоим это очень нравилось, хотя такие моменты выпадали нам редко. Все же именно вечером я уходила на работу. «Анни, а ты помнишь графа Шереса? Ты у него еще про облака спросила. Это тебе камешек подсказал?» «Да», — кивнула моя дочь и, помолчав, добавила. «Еще камешек мне сказал, что он мой папа. И чтобы он все понял, мне нужно было сказать ему, что он глупый». Анни на мгновение ушла в себя, зевнула и добавила. «Он сейчас в саду, в беседке, где они встречались с мамой. И он очень хочет поговорить с тобой». Я притянула дочь к себе. Впервые ее магия проявила себя вот так открыто. Обычно я никогда не могла определить, Анне делает и говорит то, что хочет сама, или это ей нашептал камешек. И, честно говоря, мне стало немного страшновато. Не навредит ли моей дочери способность видеть людей насквозь, знать, что происходит прямо сейчас и, возможно, произойдет в будущем. Пророчество открывает перед ней большие возможности. Ведь она сможет предупреждать удары судьбы, подготовиться к ним. Если на мгновение представить, что я знала бы о заговоре против моего отца, то это, несомненно, многое изменило бы. Мой отец был бы жив. Я осталась бы принцессой Елиной. Лошка принцем Феодором, а Анне умерла бы в той подворотне. Если я что-то поняла в двух своих жизнях, так это то что помочь всем нельзя. Отдавая что-то одному, ты одновременно забираешь то же самое у другого. И одно дело, когда ты знаешь только то, что видишь сам, и принимаешь решение, основываясь на обстоятельствах, ограниченных твоим собственным мирком. И совсем другое, когда тебе известно абсолютно все. Смогла бы я, юная принцесса Елина, пожертвовать жизнью моего отца чтобы спасти новорожденную девочку, которая в тот момент ничего не значила для меня. А сейчас, через несколько лет, значит так много. Не уверена. Мне не под силу сделать выбор, кто из моих близких и любимых должен жить, а кому пришло время умирать. Я, как и все люди, предпочитаю переложить решение на других и положиться на волю богов. «Мам!» – рассмеялась Ання, прижимаясь ко мне теснее. «Не бойся! Все! Не знают даже боги! Так ты пойдешь к нему?» Заглянула она мне в глаза. «Можно с тобой?» Обняв дочь, я улыбнулась. Эти слова внушали надежду, что от нас все еще что-то зависит. Мне не хотелось откладывать в долгий ящик разговор с графом Шерресом. Чем быстрее он узнает правду про Анни, тем легче мне будет жить в посольстве. Я отдавала себе отчет, что слова, сказанные на церемонии, почти ничего не значат. И, возможно, прямо сейчас граф готовится вывести меня на чистую воду. Просто теперь он будет действовать более скрытно. И хотя Анне уже полагалось спать, я ответила, «Конечно, возьму. Столько лет жить без отца. И теперь получить шанс обрести его, я легко могла представить, что чувствует сейчас моя дочь».